Глава седьмая В это утро Йоко получила письмо от Нагаты. Написанное на рисовой бумаге каллиграфическим подчерком в классическом китайском стиле, оно гласило «Я всегда пользовался особым дружеским расположением покойного господина Сацуки и должен с сожалением признаться, что у меня нет необходимости поддерживать такие же отношения с вами». Я не имею также возможности принять ваше приглашение посетить вас завтра вечером». В постскриптуме Нагата был особенно резок. «Деньги, которые на днях привез неизвестный мне молодой человек, явившийся без всякой рекомендации с вашей стороны, не нужны, и я их возвращаю. Известно, что женщина, выходя замуж, должна особенно строго следить за своим поведением». Конверт был вложен перевод на ту сумму, которую Йока ему отправила. По правде говоря, и то, что Йока взяла Кота с собой в Йокогаму, и то, что она под предлогом нездоровья осталась в гостинице, было продиктовано единственным желанием избежать неприятной встречи с этим нагатой, совершенно нетерпимым, когда речь заходила о нравственности, что для человека, общавшегося с моряками, было весьма необычным. Слегка прищелкнув языком с досады, Йоко хотела разорвать письмо вместе с переводом, но передумала и разорвала только письмо, где каждый иероглиф был так тщательно выписан, и бросила его в корзинку. Сменив ночной халат на скромное платье, Йоко сошла вниз. Завтракать не хотелось, оставаться с сестрами ей было тяжело. В то время как на втором этаже, где жили Йоко, Айко и Садайо, Каждый уголок дышал чистотой и опрятностью. Нижние комнаты, которые занимала тетка с семьей, были грязными и какими-то засаленными. Слабоумный сын ее ничем не отличался от младенца. От пеленок, сушившихся на веранде, шел горько-соленый запах, к циновкам на полу прилипли растоптанные остатки пищи. Все это раздражало Йока. Она вышла в прихожую. Там сидел дядя, зябка кутаясь в белые касури с черным от грязи воротником. Касури — японская одежда из белой материи с синим узором, или из синей материи с белым узором. Держа сына на коленях, он кормил его хурмой. По всему полу была разбросана кожура и обрывки бумаги. Йока слегка кивнула дяде и, разыскивая свои сандалии, позвала Айку. Айсан притворно сердитым тоном сказала она прибежавшей Айку. Посмотри, как грязно в прихожей. Убери, пожалуйста, ведь сегодня у нас гости. Ох, это моя вина, я уберу. Вы, пожалуйста, не беспокойтесь, попросил дядя, поняв, видимо, намек Йока. Эй, Айсун, Айсун, где ты там? грубо крикнул он. Появилась тетка в кимоно без оби. «Ну, сейчас начнется глупая перебранка», — подумала Йока, представив при этом свиней, копошащихся в грязи, и поспешила уйти из дому. Узкая улица Кугидана, застроенная богатыми особняками, была чисто подметена и полита водой. По ней деловито сновали хорошо одетые мужчины и женщины. И только перед домом Йока было замусорено. Везде валялись папиросные коробки, пучки вычесанных волос. Видно, здесь давно не мили. Хотелось, закрыв глаза, пробежать поскорее мимо. Йока вошла в японский банк, находившийся совсем рядом, и попросила выдать ей весь вклад. Затем на ближайшей стоянке она наняла самого дорогого рикшу и поехала по магазинам. Она купила материи на кимоно сестрам, сувениры для иностранцев и большой добротный чемодан для себя. После всех этих покупок денег у нее почти не осталось. Уже вечерело, когда Йока заехала к одному из друзей покойной матери Утиди, жившему на улице Кубамати в Отсуке. Ревностный проповедник христианства, Утида был человеком весьма одаренным. Относились к нему по-разному. Одни с ненавистью и отвращением, словно к ядовитой змее. Другие почитали его как пророка. Шестилетним ребенком йока с матерью часто бывало у него. С детской непосредственностью она говорила тогда все, что взбредет на ум, и ее невинная болтовня развлекала Утиду, вынужденного держаться особняком от людей. Йока умела рассеять даже самое мрачное настроение Утиды, стоило ему увидеть ее, и складки у него на лбу разглаживались. «Опять пришла обезьянка», — говорил он, гладя ее короткостриженные блестящие волосы. Вступив в женский христианский союз, мать Йока весьма быстро захватила там бразды правления и развернула бурную деятельность, стремясь расширить дело, вовлечь в союз иностранных миссионерок и знатных дам. Утида был недоволен и в порыве раздражения упрекнул Аяса Сацуки, в пристрастии к мирским деяниям, несовместимым с идеями христианства. Но Аяса не обратила на его слова ни малейшего внимания, и между семьями пробежал холодок отчуждения. Тем не менее, к Йоко Утида относился с прежней теплотой, часто вспоминал о ней и не раз говорил, что охотно взял бы обезьянку к себе и воспитывал как родную дочь. Он, по-видимому, все еще тосковал по единственной дочери от первого брака, которую жена увезла сразу же после развода. Когда Утида видел девочку, хотя бы отдаленно напоминавшую дочь, лицо его принимало необычно ласковое выражение. Многие боялись Утиды, только не Йока. За внешней суровостью она угадывала в нем особую нежность и доброту, которых никогда ни от кого не видала. Иногда Йока, не сказавшись матери, одна ходила к Утиде. И как бы занят ни был Утида, он уводил Йока к себе в комнату, шутил с нею рассказывал забавные истории. Случалось, что они вдвоем уезжали за город и гуляли там по тихим аллеям. Однажды Утида крепко сжал руку Йока и воскликнул. «Никого нет у меня в жизни, кроме Бога и тебя!» Йока была к тому времени уже почти взрослой она выслушала Утиду с каким-то странно сладостным чувством, и слова его надолго запали ей в душу. Когда Йока собралась выйти замуж за Киба Утида позвал её к себе. Как ревнивец, укоряющий возлюбленную за измену, Утида гневно выговаривал Йока то со слезами, то словно стремясь испепелить её взглядом. Казалось, ещё миг, и он ударит её. Йока возмутилась до глубины души. «Никогда больше не пойду к этому эгоисту». Был поздний осенний вечер. Йока шла по улицам Каисикавы, мимо редких домов, обнесенных густой живой изгородью. Засохшая грязь со следами колес придавала улицам унылый вид. Йока едва не скрижетала зубами с досады и все же никак не могла отделаться от ощущения, что потеряла что-то очень дорогое. Ей было грустно, словно оборвалась одна из нитей, связывавших ее с этим миром. Я помню о самаритянке, давшей Христу напиться, и поэтому сейчас ничего больше не скажу тебе. Хоть бы подумала о том глубоком огорчении, которое ты причиняешь другим, о глубоком огорчении, которое ты причиняешь Богу. Грех. Страшный грех. Сегодня, спустя пять лет после этого разговора, получив деньги от Нагаты и отсчитав ту их часть, которую она намеревалась отвести воспитательнице Садако, Йока вдруг вспомнила напутствие Утиды Утиды. И, смутно сознавая, что она собирается искать там, где искать бесполезно, Йока все же велела Рикше ехать в Отсуку. Дом выглядел так же, как и пять лет назад, Лишь заметно выросли Павлони и вдоль ограды, да кое-где обновили кровлю. Скрипнула решетчатая дверь. Поправляя оби, навстречу Йока с кротким видом вышла госпожа Утида. Женщины встретились глазами, и тотчас на них нахлынули дорогие воспоминания. «Ах, какая неожиданность!» — воскликнула госпожа Утида. «Пожалуйста, входите!» но тут же на лице ее отразилось сомнение, и она поспешно прошла в кабинет мужа. Через некоторое время оттуда донесся его голос: "Ты можешь, разумеется, ее принять, но мне с нею не зачем видеться", сказал Утида, вздохнув. Йока услышала, как он захлопнул книгу. Закусив губу, Йока с преувеличенным вниманием разглядывала свои ногти. Появилась смущенная госпожа Утида. Она провела Йока в гостиную, и тут в кабинете раздался грохот отодвигаемого стула. Не сказав Йока ни слова, Утида отворил решетчатую дверь и вышел из дому. Внешне спокойная Йока с трудом подавила в себе желание догнать его. Она жаждала, чтобы на нее обрушился его громовой, полный страстного гнева голос — Тогда бы она высказала ему все, что накипело у нее на сердце. Всеми отвергнутая и привыкшая к презрению, Йока мечтала о том, чтобы нашелся человек, способный ее сломить, или чтобы она сама его сломила. И она пришла к Утиде. Но Утида оттолкнул ее еще более жестоко и холодно, чем другие. «Простите, что я говорю вам это, Йока-сан, но, знаете, разные о вас болтают». Да и характер у него такой, что его не уговоришь. Удивительно еще, что он позволил принять вас. Последнее время в доме у нас полный разлад. Муж постоянно хмурый и раздраженный. Порой я просто не знаю, как быть». Тонкое благородное лицо жены Утиды выражало покорность и смирение. Такие лица, наверное, были у средневековых монахинь. Муж полностью подчинил ее своей воле, превратила в безликую принадлежность дома. И сейчас в ее словах угадывалась таившаяся глубоко в душе тоска и неудовлетворенность с жизнью. В них госпожа Утида потеряла самое себя. Она, не задумываясь, раскрыла душу перед Йока, которая была много моложе ее и которую Утида, вероятно, не раз старался очернить в ее глазах. Она говорила тусклым безжизненным голосом, и, казалось, искала сочувствия. Йока охватила раздражение, будто все, что говорила госпожа Утида, касалось её, Йока. Сама того не желая, Йока скорчила презрительную гримасу и, побледнев, пристально смотрела на госпожу Утиду. Чем могла она ей помочь? В этот момент Йока можно было принять за опытную тридцатилетнюю женщину. Она обладала удивительной способностью казаться то лет на пять старше, то лет на пять моложе и с искусством актрисы меняла выражение лица в зависимости от обстоятельств. «И вы терпите все это?» — почти крикнула Йока. «А я вот не смогла бы. Я поссорилась бы с дядюшкой и ушла от него навсегда, хотя дядюшка, разумеется, человек почтенный. Такая уж я от рождения, ничего не поделаешь, не умею быть покорной и безропотной». Да и дядюшка уж слишком... Попробовал бы он меня так унизить, ведь только потому, что вы рядом, он может спокойно заниматься своими делами. Я не в счет, конечно, а так в нашем мире все идет отлично. А от меня все давно отвернулись. Обо мне что говорить? Зато дядюшке повезло иметь жену, которая все терпеливо выносит. Ведь он делает, что ему вздумается, вероятно, поступая так, по велению Божьему». Что же я по велению Божьему поступаю, как мне вздумается. Выходит, я ничем не хуже дядюшки. Но почему-то мужчина может позволить себе все, что ему в голову придет. А женщина? Сколько мучений стоит ей добиться права поступать по собственной воле? Такова уж наша судьба. Госпожа Утида с глубоким вниманием слушала Йока. А Йока, верная себе... Не могла удержаться от того, чтобы внимательнейшим образом не изучить внешность госпожи Утиды. Ее гладкие и густые волосы, уложенные на европейский лад, были причесаны, видимо, еще позавчера и припорошены чем-то похожим на золу. Измятое дешевая кимоно имела жалкий вид. Судя по старомодному мелкому рисунку, это были обноски матери, которая жила в деревне. Нежный цвет кожи этой женщины, принадлежавшей к старинному киотскому роду, лишь подчеркивал убожество ее туалета. Впрочем, что мне до нее решила вдруг Йока и с преувеличенной веселостью сообщила. Завтра уезжаю в Америку одна! ⁇ Уставившись на Йока, госпожа Утида только руками всплеснула. Да что вы говорите в самом деле? Ну, конечно. «Еду к Кимуре. Вы о нем верно слышали?» Госпожа Утида кивнула и начала было расспрашивать Йока, но та, перебив ее, беспечно продолжала. «Поэтому я и решила зайти к вам сегодня попрощаться. Впрочем, это не так уж важно. Передайте дедушке поклон, скажите ему, что Йока, быть может, падает еще ниже. И, пожалуйста, берегите себя. Таро-сан ещё в школе? Вырос, наверное». «Надо было что-нибудь принести ему, но дел так много!» Йока развела руками и поднялась, задорно улыбаясь. Госпожа Утида проводила гостью до дверей. В глазах у нее стояли слезы. «Как часто плачут люди ни с того ни с сего», — подумала Йока, и от ярости у нее на мгновение перестало биться сердце, но она тут же поправила себя. «Нет». Эти слезы выжимает бессердечный Утида. Дрожащими губами она произнесла. «А еще скажите дядюшке, пусть он, если не семьдесят раз по семь, то хотя бы трижды простит людям их грехи. Я забочусь о вас, конечно. Самой мне противно просить прощения, да и прощать я не умею, поэтому не стану оправдываться перед вашим мужем. Это, кстати, тоже ему передайте». В уголках рта Йока скрывалась почти озорная улыбка. В то же время ей казалось, будто огромная волна сейчас раздавит ей грудь, а из носа хлынет кровь. Когда она вышла за ворота, губы ее все еще дрожали от обиды и злости. Солнце уже скрылось за рощей ботанического сада. Надвигались сумерки. Ветер, поднявшийся утром, когда она укладывала вещи в маленькой комнатке рядом с кладовой, утих. Но от радужного настроения, владевшего ею тогда, и следа не осталось. Свернув за угол, Йока споткнулась о камень у обочины улицы и, очнувшись, огляделась вокруг. Она вспомнила, что уже спотыкалась здесь однажды, и ее обуял суеверный страх. Да, сейчас ей двадцать Тогда солнце? Да, тогда оно так же садилось за той рощей, было почти так же темно. И тогда она так же зло отозвалась об Утида в разговоре с его женой, вспомнив беседу Христа с апостолом Петром о всепрощении. Впрочем, нет. Это она говорила сегодня. И так же, как сегодня, в тот раз госпожа Утида тоже ни с того ни с сего начала плакать. И тогда йока было 25. Нет, что это она? Не может быть странно. А все же она помнит, как споткнулась здесь. Однажды, придя сюда с матерью, она раскопризничалась и, ухватившись за камень, ни за что не хотела идти дальше. Тогда этот камень казался ей таким огромным. Перед глазами ее, озаренный нестерпимо ярким светом, возник образ матери. Растерянно стоявшие рядом. Потом видение исчезло, и Йока почувствовала, что из носа у нее идет кровь и стекает по подбородку прямо на кимоно. Йока в испуге стала искать платок. «Что с вами?» — послышался чей-то голос. Йока вздрогнула. Только сейчас она заметила, что за спиной у нее стоит рикша. То место, где лежал камень, было уже далеко, в восьми или девяти тё позади. «Тё. Меры длины. 109,9 метров». «Кровь пошла носом», — ответила Йока, удивленно озираясь по сторонам. Рядом оказалась пищебумажная лавка. Йока подняла темно синюю штору, плотно закрывавшую вход, и вошла внутрь, чтобы укрыться от любопытных взглядов и привести себя в порядок. Хозяйка, опрятно одетая женщина лет 40, Сочувственно отнеслась к йоко и подала ей таз с водой. Освежив лицо и почувствовав себя лучше, Йока достала из-за маленькое зеркальце. Оно оказалось расколотым пополам. Треснуло, должно быть, когда я споткнулась о камень, подумала йока, но тут же ей пришло в голову, что оно не могло разбиться, ведь она не падала. Может быть, это случилось тогда, когда грудь ее готова была лопнуть от гнева? «Пожалуй. А может быть, это дурное предзнаменование? Что, если оно предвещает разрыв с Кемура?» Йока вздрогнула, будто ее укололи в шею ледяной иглой. «Что будет с нею?» Чем больше размышляла она над своей странной судьбой, тем сильнее ею овладевала смутная тревога за будущее. Беспокойным, тоскливым взглядом обвела она лавку. Девочка лет семи прижалась к коленям хозяйки, сидевшей за конторкой, и внимательно следила за Йоко. Ее большие глаза с черными бусинками зрачков выделялись на болезненно-бледном худом личике, неясно белевшем в полутёмной лавке, наполненной запахами духов и мыла. Йоко почудилась, что между этим личиком и треснувшим зеркальцем существует какая-то связь. Спокойствие окончательно покинуло Йоко. Она понимала, что это глупо, и в то же время никак не могла отделаться от ощущения, будто её преследует что-то неотвратимое и страшное. Глубокое волнение сковало Йоко. Она не в силах была двинуться с места. Потом волнение сменилось безразличием. «А, будь что будет», — решила она и, поблагодарив хозяйку, вышла. Ехать никуда не хотелось. Даже намерение навестить садоку и попрощаться с нею, так чтобы она не догадалась ни о чем, теперь тяготила йока. Какой в этом смысл? Как может она думать о других, пусть даже о единственной любимой дочери, в которой течет ее кровь, если не знает, что будет с нею самой в следующее мгновение? Йоко вернулась в лавку, купила почтовые бумаги. Попросила тушь и кисточку и написала кормилице коротенькое письмо. «Я собралась перед отъездом зайти к вам, но не смогла. Поручаю Садоко вашим заботам и в дальнейшем. Посылаю немного денег». Она вложила деньги в конверт и покинула лавку. Странно, Рикша все еще ждал ее у входа. Откинув полок коляске. Йока скользнула взглядом по табличке, где были указаны номер Рикши и фамилия хозяина. «Я пойду пешком. Доставь письмо по указанному адресу. Ответа не нужно. Здесь деньги. Их довольно много. Будь осторожен», — распорядилась Йока. Рикша удивленно посмотрел на женщину, так спокойно доверившую большую сумму человеку, которого видит впервые, и отправился в путь, таща за собой пустую коляску. Опираясь на зонтик, Йока в глубокой задумчивости шла по Каисикаве. Сгущались сумерки, по улице одна за другой тянулись повозки крестьян, возвращавшихся из города. Переполнявшая душу Йока печаль отдавалась в висках тупой болью, так бывает после похмелья. Рикша уже скрылся из виду. Йокка намеревалась идти прямо домой на Кугидану, но какая-то сила повлекла ее вслед за рикшей. Вдруг она обнаружила, что стоит на углу иканахаты в Ситае, где жила ее дочь. Солнце постепенно скрывалось за холмами Хонга. Над городом повисла легкое марево, не то вечерний туман, не то дым из кухонных труб, И сквозь это марево огни уличных фонарей казались пунцово-красными. Воздух милого сердцу Йока-квартала ласкал её лицо. Губы её тосковали по теплым, нежным, как персик, щекам садоко. Руки ощущали мягкое и упругое прикосновение тонкого шерстяного платьяца. Она уже чувствовала на своих коленях лёгкое, почти невесомое тельце. В ушах звучал чистый голосок. Започерневший, местами прогнившей дощатой оградой, перед йокой всплыла улыбающаяся личика с ямочками на щеках, ямочками кибы. Сладкое томление стеснило грудь. Невольная улыбка тронула губы. Ека осмотрелась украдкой. Проходившая мимо женщина с любопытством оглядела ее неподвижную фигуру. И, словно уличённая в чём-то дурном, Йока прогнала улыбку с лица, отошла от ограды и медленно направилась к пруду Синабадзу. Как человек без прошлого и без будущего, она неподвижно стояла на берегу, безучастно устремив взгляд на одинокий цветок лотоса, приникший к воде.